4.7. Причина номер 7. Несоответствие профессии и базовых психических потребностей. Каждый из нас гений, но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Альберт Эйнштейн Высказывание известного ученого прекрасно доказывает, что нет никакого смысла подгонять всех под один шаблон. У каждого свои достоинства, недостатки, предпочтения и склонности, а своего рода аналог индивидуальной операционной системы управляет нашими действиями. Поэтому одни модели поведения удаются нам отлично, в то время как другие — просто идут вразрез с нашей сущностью. Если нам приходится изо дня в день трудиться на работе, которая противоречит нашей природе, то она становится нам в тягость. Если же, напротив, профессия соответствует нашим особенностям, то работа в руках горит. Лаб профиль Чтобы бизнесмены могли подбирать оптимальных кандидатов на каждую вакансию, Тренеры Роджер Бейли и Шелл Роуз Шарвет разработали в 90-е годы так называемый лаб-профиль. Аббревиатура расшифровывается как лингво-поведенческий профиль. Это понятие представляет собой перечень различных моделей поведения и речи, которые позволяют составить представление о том, как тот или иной человек обрабатывает информацию и чем его лучше всего мотивировать. Профиль состоит из 14 пар, в которых представлены противоречащие друг другу психические потребности, характеризующие различные типы личности. Процессуальность, автономность. Одна из профильных пар — разделение на процессников и результатников. Процессникам, как это следует из самого слова — нужна некая четкая процедура, в соответствии с которой они будут строить свою жизнь. Для них чрезвычайно важно, чтобы рабочий день был четко структурирован. Понимание, что, когда и в какой последовательности нужно выполнять, дает таким людям чувство уверенности. Результатники, напротив, видят в таких регламентах покушение на свою свободу. Для них важен конечный результат, способы достижения которого они предпочитают выбирать самостоятельно. Если принуждать их придерживаться четких правил, они сначала становятся несчастными, а затем могут даже заболеть. Важность понимания своих психических базовых потребностей можно проиллюстрировать на примере из моей клинической практики. Господин Т., работал на складе фирмы, которая занималась доставкой комплектующих для различных электронных устройств. Когда его начальник по выслуге лет ушел на пенсию, господин Т., как самый опытный сотрудник, занял его место, получив вместе с повышением и более высокий оклад, чему он был очень рад первое время. Однако через несколько дней радость сменилась странной меланхолией и тоской. На новой должности у господина Т. были совершенно другие обязанности. Особенный дискомфорт доставляло то, что один день был не похож на другой. В одни дни ему приходилось выполнять заявки своих коллег, в другие — оценивать эффективность мероприятий в области онлайн-маркетинга, а порой нужно было решать, какое изделие стоит включить в ассортимент, а какое давно стало нерентабельным. Он был вынужден постоянно выполнять новые задания, что воспринималось им не как возможность чему-то научиться, а как тяжелая ноша. Он тосковал по уверенности, которую постоянно испытывал на прежней должности. Там господин Т. четко знал, что нужно делать. Проверить входящие товары, распаковать изделия и рассортировать их по соответствующим полкам – пополнить запасы, упаковать заказанные комплектующие и подготовить их к отправке. Все эти процессы он выучил досконально и хорошо делал свою работу, чувствуя себя в своей тарелке. Когда господин Т. пришел в нашу клинику с подозрением на выгорание, я изучил его условия труда. Хотя на новой должности пациент работал по столько же часов в неделю, По вечерам он никогда не чувствовал, что выполнил все задачи как нужно. На предыдущей должности Т. каждый вечер выключая компьютер, отлично знал, что все находится на своем месте и готово к следующему трудовому дню. Теперь в своих мыслях он брал работу на дом, поскольку все многочисленные нерешенные задания не выходили из головы, а на душе никогда не возникало чувства, будто он заслужил вечернего отдыха. Не было никаких сомнений в том, что выгорание пациента было обусловлено тем, что больше не удовлетворялась его основная психическая потребность, наличие четкой структуры и понятного регламента. Поэтому, я убедил Т. поговорить со своим шефом и попросить о разрешении вернуться на старую должность по причинам здоровья. К счастью, это не составило никакой проблемы, поскольку на складе никто не ориентировался в товарах так же хорошо, как господин Т., и со времени его перехода на другую должность было допущено очень много серьезных ошибок. Едва же он оказался на своем месте – Синдром выгорания исчез в течение нескольких дней. Если человек не знает свои основные психические потребности или игнорирует их, он очень сильно подвержен опасности возникновения психических проблем. Это в частности относится к тем, кто часто подвергается стрессовым ситуациям. Под воздействием стресса мы ищем и обретаем уверенность прежде всего в своих языковых и поведенческих моделях. Если же мы лишены возможности их реализовать, стресс нарастает, и возникает опасность, что наши телесные и психические проблемы выведут нас из строя. Чтобы вы уловили суть лаб-профиля, хочу представить вашему вниманию еще несколько пар. Проактивный, реактивный. Проактивные люди действуют самостоятельно, по своему усмотрению, опережая события, и чувствуют себя не в своей тарелке, когда их удерживают от выполнения намеченных планов и просят подождать. Они всегда знают, где и что нужно делать, поэтому приступают к работе без колебаний. Реактивные сотрудники, напротив, нуждаются в выдаче инструкций к действию. Они могут быть очень эффективны, но чтобы развивать потенциал, Им нужен руководитель, который будет выдавать им точные инструкции и следить за соблюдением сроков. Мотивация достижения или избегания. Тот, кто больше ориентирован на достижения, точно знает, чего хочет. Если человек, например, ищет квартиру, он будет учитывать качества, необходимые для новых апартаментов. Большие окна, паркет, паркет ванна, большая кухня и многое другое. А тот, кто нацелен на избегание, напротив, будет принимать во внимание то, чего не хочет. Темная квартира не подходит, пол обязательно без ковра, ванная с душевой кабиной не рассматривается, маленькая кухня неприемлема и так далее. Различие между этими двумя профилями может показаться вам несущественным, но это не так в то время как стремящиеся к чему-то люди, как правило, получают то, чего хотят, убегающие от чего-то порой соглашаются на неприемлемые компромиссы. Тот, кто может точно сказать, чего не хочет, при этом не имеет ясного представления о том, что хочет, часто удовлетворяется первым попавшимся более-менее приемлемым вариантом, который подкидывает жизнь. Ориентированные на избегание люди — чувствуют себя хорошо прежде всего в таких профессиях, где нужно находить и исправлять ошибки или оптимизировать процессы. Налоговые инспекторы, тестировщики или системные администраторы — наиболее подходящие варианты. Ориентированные на достижения, напротив, хотят создавать что-то новое, решать поставленные задачи или же даже перевыполнять планы. Такие люди скорее становятся архитекторами, продавцами или же, например, разработчиками программного обеспечения. Понимание, как именно функционирует мозг того или иного индивида, не только облегчит выбор профессии, но и снизит вероятность развития синдрома выгорания. Внутренняя референция, внешняя референция. Примечание. В данном контексте – Термин «референция» означает, с чем соотносится человек, оценивая правильность своих действий. Параметры оценки могут быть его собственными, внутреннее, или взятыми извне, скопированными с общепринятых норм или требований начальника, внешнее. Конец примечания. Люди, опирающиеся на внутреннюю референцию. Чувствуют себя обиженными и уязвленными, когда им постоянно говорят, что они должны делать. Они принимают решения на свой страх и риск, без оглядки на мнение других людей. Тем, кто придерживается внешней референции, требуется помощь в принятии решений. Они стараются выслушать других и зачастую присоединяются ко мнению большинства. Если основные психические потребности не удовлетворены, невозможно избавиться от стресса. Избыточная стрессовая нагрузка во время возникновения выгорания играет решающую роль. Из работы с лаб-профилем мы знаем, что стресс быстрее всего можно снять, если удовлетворить все основные психические потребности индивида. Если этого не удается сделать, дело доходит до ненужных осложнений. Позвольте мне на примере разобрать пару внутренняя-внешняя референция. Представьте себе, что госпожа Н., склонная к внешней референции, захотела купить платье для званого вечера и попросила подругу сходить с ней в магазин. Госпожа Н. примеряла одно платье за другим и никак не могла решить, какое купить. Шли часы, и после того, как подруга оценила 20 платьев, на 21-м она в раздражении воскликнула. «Блин, ну решай уже быстрее, тебе же носить это чертово платье, а не мне!» После этого госпожа н пребывая в состоянии крайнего разочарования, ответила. «Ах, просто сегодня неудачный день для покупки платьев. Мне очень жаль, что я напрасно выдернула тебя из дома и потащила с собой в магазин». В конце концов, обе подруги, пребывая в состоянии фрустрации, покинули бутик, не выполнив поставленной задачи. Что же произошло? Своим высказыванием «ну решай уже!» подруга госпожи Н. создала у нее психологическое напряжение. Под воздействием стресса ни экстраверты, ни интроверты не могут принимать никаких решений. Если бы спутница госпожи Энн знала о характере референции своей спутницы, то совместный поход за покупками прошел бы в совершенно другом ключе. Уже во время примерки первого же платья, которое хорошо бы смотрелось на госпоже Н., подруга могла сказать, «Мне кажется, оно очень тебе идет. Давай спросим еще и продавщицу, чтобы выслушать мнение человека со стороны». Если бы последняя подтвердила, что платье выглядит прекрасно, подруги вышли бы из магазина с покупкой и удовлетворением. Если помнить, что скорость принятия решений людьми, склонными к внешней референции, возрастает, когда они получают от окружающих один и тот же совет, то можно сэкономить себе и другим кучу времени, а также уберечь человека от недовольства и разочарования. Теперь вы понимаете, почему сотрудник, придерживающийся внутренней референции, особенно подвержен опасности выгорания, если, поднимаясь по карьерной лестнице, он вдруг обнаруживает, что должен принимать все решения самостоятельно. Если вам хочется углубиться в эту интересную тему, я рекомендую вам книгу «Шелл Роуз Шарвет. Слова, которые меняют сознание». Другие советы по выбору литературы вы сможете найти на нашем сайте по адресу www.depressionen-losverden.de в разделе «Дальнейшая помощь».